то мне рассказал позвень «Спасибо вам! От России! Великое спасибо!» Капитан первого ранга сидел напротив лейтенанта, весь подвижный, неугомонный и чем-то близкий Башняку. В кабинет вошла Екатерина Ивановна, облокотясь на высокую спинку стула, слушала рассказ Башняка о его странствиях. Она умела слушать так внимательно, с любопытством, будто каждое слово путешественника для нее было новым и удивительным. При Невельском лейтенант стал рассказывать свободно, и прошлые горести казались ему никчемными, мелкими. Вот и Николай Матвеевич вернулся из трудной командировки. Выслушав башняка, упомянул Невельской о Чихачеве и рассказал, как Мичман прошел около тысячи верст по рекам Амгуни и Горину. Дальше его никто из русских исследователей пока не заходил. Он брел по колено в наледи, волоча за собой нарту, питался юколой и нерпичьим жиром. За тридцать верст до озера Кизи его застала распутиться. Ни пешком идти, ни нары тащить невозможно. Половина собак передохла от усталости и голода. Тогда Мичман с котомкой за плечами побрел по грязи в ближайшее селение, оттуда в залив Декастре. В Петровское месяц плыл проливом на Геляцкой лодке. Был Чихачев в путешествии 120 дней. Но... «Надо бы отдохнуть с дороги Николаю Матвеевичу», — продолжал Невельской. «Но безвыходное наше положение вынуждает меня послать Мичмана завтра же в путь». Капитан, зло нахмурясь, подал Башняку распечатанное письмо от начальника Аянского порта, который снабжал экспедицию продовольствием. Башняк прочел про себя. «Ныне же, по неприбытии еще из американской колонии в Аян судно, «Ничего не могу вам отпустить с корветом Оливудца, и долгом своим считаю предупредить, что в нынешнем году едва ли буду иметь возможность снабдить и тем же даже количеством запасов товаров, которое прежде было определено правительством». «Так поздно пришла Оливудца и пустой», — не поверилась Башняку. Над глазами Невельского брови тучные. «Мичмана Чихачева сегодня же отправляю на корвете Ваян, Если не изменит своего решения начальник порта, Чихачев поскачет в Иркутск генерал-губернатору Муравьеву и лично объяснит наше трагическое положение. До каких же пор там будут смотреть на Амурскую экспедицию, как на торговую, на моих людей, как на ловких приказчиков компании? Побагровев выкрикнул Геннадий Иванович. Екатерина Ивановна посмотрела на него укоризненно и утешающе. Невельской кивнугий погладил ее маленькую руку и продолжал сдержанным. Главное правление дела, разумеет, как коммерческое, я же, напротив, как правительственное. Обычно глуховатый голос капитана теперь звенел, и стало прекрасным его мужицкое рябоватое лицо. Потом вдруг Геннадий Иванович заговорил тоскливо, вертя в пальцах карандаш. Невозможно выразить Николая константинович что с нами творят? Я не знаю права, с чем мы будем и как проведем зиму. «Да экспедиции ли нам? Об одном надо молить Бога, чтобы как брошенные собаки не перекалели. Кто же после этого будет служить здесь?» Екатерина Ивановна взяла у него карандаш, спокойно заметила. «Рано еще, дорогой, отчаиваться. Займемся заготовкой черемши, ягод. Вдруг и судно с продовольствием придет. И несытая жизнь привлекла тебя и лейтенанта на Амур». С улицы вернулась Авдотья с младенцем. — Пора кормить, — сказала Екатерина Ивановна. Сказала так, словно бы испугалась кормления. Вышла из кабинета. Капитан Невельской некоторое время помолчал, прислушиваясь к голосам женщин за дверью. Лейтенант Башняк обратил внимание на густую седину в волосах Невельского, на глубокие морщины на лбу, а ведь ему не было и сорока лет великие духовные силы нужны чтобы нести на себе всю тяжесть первого исследования приамурья с гордостью и сочувствием думал о невельском башняк не дай бог случись потерять нам часть команды как жестоко поплатится в первую очередь за свои решительные смелые подвиги невельской а тут недоедающий ребенок тревога жены нет продовольствия Бичман чихачевв отбыл на корабле воянку Горько расставаться с друзьями в многолюдных краях. А в пустыне и того горше было башняку. Хоть и надеялся Мичман на скорое возвращение из Иркутска, мечтал о новых походах в неизвестные дали,